Наступал новый день, предстояли новые бои. Подготовленные огневые позиции нам использовать не пришлось. Не успели как следует перекурить после принятия пищи, как появился начальник штаба дивизиона капитан Яков Иванович Чискрячев и поставил новую задачу. Быстро оттянулись в глублиска, выстроились в колонну и, пока еще не рассвело, заспешили на новый участок, где предстояло встать на огневые позиции. На танке опасном направлении. Участок, на который необходимо было выдвинуться, находился правее того леска, который мы только что оставили. Но перебраться туда скрытно можно было только углубившись в свою оборону. Вернулись на дорогу, идущую из Сиротска на Дембы, а уж потом через мелкий кустарник выбрались на небольшую высоту. На все наши передвижения затратили около двух часов. На востоке небо засерело, низкие тучи по-прежнему плыли с севера, предвещая, что и этот день будет серым и дождливым. Определили места для огневых позиций, самоходки замаскировали, связались с соседи ми артиллеристами и пехотой, которая за ночь окопалась и имела уже неплохие позиции. Одним словом проделали все те мероприятия, которые необходимы для организации боя. Но и на этот раз. Не пришлось долго задерживаться здесь. Командир, вернувшийся с рекогносцировки, приказал срочно сниматься. Нас перебрасывали еще правее на один километр. Что ж, война есть война. Через час с небольшим мы уже копали новые огневые позиции. В лощине, где протекал небольшой ручей, нам был определен сектор обстрела. Местность просматривалась почти на километр. Вдали виднелся лесок. А правее были строения отдельного хутора. Возле дома было два небольших подсобных строения для скота и других домашних нужд. Рассматривая этот хутор в прицел, я увидел впереди дома хорошо замаскированный окоп. В том окопе можно было предположить напрямую на вводку установленное орудие. Свои наблюдения доложил командиру. Ты хорошенько понаблюдай. Может еще что рядом имеется? Я каждую кочку, каждый метр земли рассматривал по несколько раз. Обнаружив на опушке леса еще окоп, на этот раз мы наверняка поняли, что это пулеметная точка. Тем временем командиры самоходок определяли места наших огневых позиций. Нам предстояло снова копать окоп для самоходки метрах в ста от того места, где мы остановились. Остальные члены экипажа дружно кидали землю из-за копа. Через час меня сменил заряжающий, а я взялся за лопату. Дело двигалось медленно, чувствовалась усталость, но надеяться на отдых не приходилось. Бой на плодсдарме не утихал. Немцы постоянно наносили контратакующие удары. Части дивизии упорно наступали и расширяли захваченный плодсдорм. Уже наладилась связь с левым берегом Нарева, и мы чувствовали это на себе. Нам доставили боеприпасы и горючие, и, как сказал старшина дивизиона Смола, телы дивизии тоже уже перебазируются на этот берег. Значит, мы уже крепко встали на плодсдарме. Теперь нас гитлеровцы не смогут столкнуть с правого берега Нарева. К вечеру наша огневая была готова, и мы установили самоходку в окопе. довольное своей работой и тем, что немцы не помешали нам сравнительно спокойно копать окопы. Конечно, мы уже не считали того, что артиллерийские и минометные обстрелы постоянно велись по площадям неприцельно, но и они нам здорово досаждали. Карт обстрелам, конечно, не привыкнешь, но мы уже научились определять по полету снаряда, куда летит, куда упадет. Если очередной снаряд... летящий в нашу сторону, летел с недолётом или перелётом, то мы не отрывались от работы и спокойно кидали землю на брусь тверокопа. Но стоило услышать вой летящего снаряда, который приблизительно должен упасть где-то рядом, сразу же следовала команда «Ложись!». Особенно хорошо определял место будущего взрыва Иван Староверов. На это у него был удивительный слух. Он улавливал все нюансы боя летящего снаряда, даже узнавал калибр. Я ему завидовал. На других участках немцам удалось продвижение наших подразделений остановить, и они начали закрепляться на достигнутых рубежах. Но на правом фланге наши еще двигались вперед, и слышался не прекращающийся гул боя. У нас положение стабилизировалось. И по всему чувствовалось, что дальше мы здесь не пойдем, а если и двинемся вперед, то не здесь, потому что местность была неподходящая для наступления. Слишком много было препятствий, которые могли снизить темп наступления, а это привело бы к повышенным потерям, с чем командование согласиться не могло. Значит, будем закрепляться, и, может быть, долго придется стоять в обороне. Так оно и случилось. На этом плосдарме мы оборонялись до четырнадцатого января тысячи девятьсот сорок пятого года. Следующий день начался с артналета на наши позиции. Обстрелом подверглись не только наши позиции, соседям нашим артиллеристам тоже досталось изрядно. Целых полдня пришлось потратить на то, чтобы привести в порядок свои позиции. К тому же начали летать немецкие самолеты, хотя наши истребители довольно успешно с ними справлялись, но все-таки они успевали совершить налет и обстрелять нас. За один несколько раз появлялись над нами мистер Шмидт и. Особых потерь мы от них не понесли, но раненые были. Пехота всю ночь старательно окапывалась и совершенствовала свои окопы, а утром работы прекратились. И когда с утра начались то обстрелы, то налеты с воздуха, изготовленные окопы. Были хорошей защитой Было куда укрыться И сократить до минимума потери Немцы Не оставляли надежды на успех И всеми силами старались сбросить нас С плацдарма Контратаки следовали одна за другой То на участке одного полка То на участке другого Шли жаркие бои Так продолжалось много дней Наконец немцы поняли Что теперь нас не сбить С занимаемых позиций Атаки стали реже, а потом и вовсе прекратились. Нам же был отдан приказ закрепляться и перейти к жесткой обороне. Началась наша жизнь на плацдарме в оборонительных боях. Вскоре нас перебросили на другое танкоопасное направление. Место было несколько повыше, чем предыдущее, и лесной массив побольше, и сектор обстрела был удобнее. Но грунт был тяжелый. Начав копать якоп для самоходки, мы это поняли сразу же после первых бросков земли. Здесь без кирки не обойтись. До немцев было больше километра, их переднего края не было видно и им наших позиций тоже не видать, поэтому мы копали в дневное время. Дожди прекратились, на смену пришли холода, и нам следовало подумать о том, чтобы было где укрыться. Значит Нужно строить блиндаж или землянку в несколько накатов. Пехота, народ практичный, уже кое-что в этом направлении предпринято. А мы еще ночью ютились в самоходке. Наконец и нам был отдан приказ соорудить землянки. Лес валили далеко от огневых позиций, и заготовленные бревна пришлось носить метров двести. Но что поделаешь, хотелось жить в тепле. а главное надежно потому что налеты фашистских самолетов артобстрелы не прекращались впереди нас с метрах в ста оборонялись пехотные подразделения вперемешку с артиллеристами артиллеристы выдвинули свои противотанковые пушки напрямую на водку но замаскировали орудия искусно лошадина ведущая от противника хорошо простреливалась и с той и с другой стороны встали они очень удачно на самом противотанковом направлении. Если гитлеровцы и будут контратаковать, то по этому маршруту, вероятнее всего, пойдут танки. Наша пехота расположилась по скатам небольшой высотки, покрытой мелким кустарником, и это в значительной мере скрывало бойцов от противника. Перед пехотой было поле, за которым тоже шел кустарник, а дальше немцы. Кто мог подумать? Что это после станет интересной страницей нашей жизни на Плантздарме? Дело в том, что на этом поле осталась невыкопанная картошка, и вот, когда настала зима и поле засыпало снегом, начали потихоньку наведываться на поле сначала немцы, а потом и наши бойцы стали по ночам подкапывать картошку, и, конечно, были случаи столкновения этих групп под покровом ночи. И тут у разведчиков возникла мысль воспользоваться такой благоприятной возможностью и захватить языка. Конечно же, такую мысль вынашивали и немцы. Подтверждением этого был случай, когда двое пехотинцев чуть было не стали жертвами гитлеровских лазутчиков. Началась тонкая игра, кто кого оперехитрит. И вот в одну из ноябрьских ночей нашим разведчикам Удалось захватить сразу двух солдат, которые увлеченные выкапыванием картошки, не заметили, что слишком далеко заползли по борозде. И вот тут-то их и накрыли наши ребята. После этого настал какой-то перерыв, и копка на время прекратилась. Но недели через две все забылось, и снова противники начали ползать по полю и скопались так, что выпавший снежный покров перемешался с землей, и казалось, что на нем Были следы от мощного, не наметного обстрела, но потом снег стал выпадать чаще и закрывать следы ночной работы любителей картошки. Мне тоже пришлось дважды ползать по этому картофельному полю, и один из этих рейдов запомнился потому, что нам Семеном Поздняковым пришлось вытащить с поля бойца, который был ранен насколком мины, а его товарищ был убит. Немцы обстреливали из миномёта в поле тогда, когда сами не копали. Вот под такой обстрел и угодили эти ребята. Конечно, картошка нам не мешала, как добавка к нашему солдатскому рациону. И как хорошо было в землянке, у печурки разломать горячий испечённый корнеплод и, посыпав солью, проглотить горячий рассыпчатый комок. Так продолжалось до тех пор, пока не выкопали картошку в прилегающих к окопам участках. Дальше заползать уже никто не решался, потому что был издан строгий приказ на этот счет, а приказы, как известно, не обсуждаются, а выполняются. Осенние и зимние дни короткие, и большая часть суток проходила в темное время, так как караульная служба занимала не мало времени, ей уделялось серьезное внимание. Часовой на посту всегда стоял с великим напряжением. стояли на посту по два, а то и по одному часу, сменялись часто. Серафим Яковлевич следил за этим важным делом строго. У самоходки постоянно находился один из членов экипажа, сам командир тоже часто оставался на посту и давал нам отдохнуть. Днем у нас в батарее начали проводить занятия по огневой и тактической подготовке, изучали силуэты вражеских танков, самолетов. и других машин, хотя мы их знали прекрасно, но как говорил командир батареи старший лейтенант Переверзев, повторение мать учения. Мы, конечно, все знали эту поговорку и неоспоримую истину, но все равно как-то после напряженных боев и постоянного перемещения с места на место спокойное рассиживание на занятиях не увлекало ребят. Рассуждали так, что мол зря сидеть. Ведь война воевать надо, а не на занятиях сидеть. Но как показала наша дальнейшая фронтовая жизнь, все это нам пригодилось в боях, и мы были не раз благодарны своим командирам за то, что они нас настойчиво учили именно тому, что было нужно на войне. Мы часто проводили занятия по материальной части орудия: сборка и разборка затвора пушки, замена бойка. пружины и других частей. Ведь в бою может случиться всякое, и от того, насколько быстро будет устранена неисправность, зависит жизнь экипажа. И мы тренировались, тренировались этому делу с большим желанием, собирали клин затвора с завязанными глазами одной рукой. Много внимания уделялось изучению правил стрельбы, уметь быстро решать огневые задачи, безошибочно определять расстояние до цели. Выбирать правильное упреждение при стрельбе по движущимся целям, а также точно знать уязвимые места тех целей, по которым ведется огонь. Все это было очень важно, и без этого нельзя выйти победителем в бою. Этому мы учились в свободный от работ по усовершенствованию наших огневых позиций время. А работы хватало, копать приходилось много, то ровики для снарядов. То расширяли свои землянки, то улучшали танковые окопы. За сутки накидаешься до сыта. Аппетит был невероятно хорош. Особенно мне запомнился наш кулеж, который готовил сам командир. Не знаю, что за рецепт он знал, но только когда он готовил кулеж, то он всегда был настолько вкусный и ароматный, что казалось, и наша чаша была мала. Варили мы обыкновенно по очереди, закладывали, казалось бы, одно и то же количество концентрата и воду брали в одном месте. А вот кулежка мандирский был вкуснее. Секретом он не делился, но шутя говорил, что знает слово. Конечно, наша кухня нас добросовестно снабжала горячей пищей, но физическая работа требовала дополнительного приварка, и мы его организовывали сами. Ребята мы были молодые. Самый, как говорили пожилые солдаты, рост и наша домашняя кухня была очень, кстати. Помню, была моя очередь готовить перловую кашу. Все были заняты делом. Николай Иванович занимался обслуживанием самоходки, что-то очистил внутри машины, а Иван Староверов стоял на посту. Командир ушел в командирской машине, и в это время немцы начали обычный артналет. Вокупчик и я варил в котелке кашу, а он у нас был сделан из верхней крышки воздухоочистителя от английского танка Черчилль. Разумеется, крышки у этого котелка не было. Я развел небольшой огонь и кашу варил. Один снаряд упал совсем рядом, но вреда особого не причинил. Пока я варил кашу, ничего такого не заметил, что могло бы повлиять на вкусовые качества моей каши. Налет кончился, и я спокойно доварил кашу и внес в землянку. Там горела наша знаменитая фронтовая люстра, сделанная из гильзы снаряда. Нам казалось, что светлее этого света и уютнее. Нет ничего на свете. Собрались на кашу, еле обычно из общего котла. А к каше были у нас американские консервы свиной тушенки. Или бекон, когда какие старшина подбросит.